Глава тридцать т р Архангельские сапоги коснулись райского газона. Михаил приземлился на о к р у ж а в ш у ю его уголок поляну. Его глаза улыбкой устремились к ягодным кустам. Шестое чувство не обмануло первого архистратига. Вот уже около получаса его поджидал один светловолосый ангел. Михаил. Завидев архангела, ангельский юноша подался ему навстречу, протягивая вперед ладонь. Привет. с т а р ш и й а р хистратик пожал ему руку, одновременно касаясь пальцами ангельского плеча. Его лицо озарилось близким, душевным теплым светом. Как ты? Все хорошо. Кивнул Михаил. А ты? Я как всегда. Ты ж е меня знаешь. Ангел махнул пальцами. Иногда я в этом начинаю сомневаться, заметил Михаил. Давно ждешь? Минут сорок. Пожал плечами юноша. Так и думал. Ты поговорить пришел. с л о в и л мои флюиды. Это было несложно. Они уже несколько дней бороздят ямки на моем позвоночнике. Ответил юноша. Я надеюсь, ты не будешь сразу бить меня албомом фонтан и сначала выслушаешь мои аргументы. Он поднял подбородок, глядя в лицо Архангела. Так как был головы на полторы ниже. Я хоть раз тебя била, фонтан. Темные брови Михаила поднялись. Выслушаю, конечно, только не сейчас. Сейчас извини, должен лететь. Да я уж понял, что не вовремя пришел. Выдохнул Ангел. Совсем забыл, что у вас сегодня собрание. Ты, кстати, Агни не видел? Видел. Она ушла минут пять назад. просила передать, что не дождалась тебя и решила, что лучше встретиться на конгрессе. Ну правильно, согласился Михаил. Ладно, я пошел, а то меня Габри без соли съест. Ты будешь ждать? Да, я бы хотел. Хорошо, тогда до встречи. Я пока пойду выпью валерьянки. Пустырничка попробуй. Ответил ангел на улыбку архистратига. До встречи, Михаил. Распрощавшись со своим давним знакомым, Архангел Михаил покинул поляну и направился по срочным делам. Конгресс Архангелов проходил один раз в квартал на солнечной поляне в восточной части ангельской половины Рая. Точно в назначенный день, а им был четвертый день второго в квартале месяца, здесь самого утра появлялся круглый стол переговоров и стулья, поджидавшие своих хозяев. Это был традиционно заведенный процесс, протекавший независимо от архангелов. Пресвятая Дева Мария запрограммировала его давным-давно, чтобы разгрузить начальников ангельского мира от мелочей перед важным совещанием. Солнечный диск едва коснулся середины неба, освещая темное дерево стола и наливая красками ровно подстриженный салатовый газон, на котором п у с т у я стояли девять. массивных дубовых стульев. Кругом не было ни души, и только легкий шелест листьев нарушал ждущую тишину грядущего соборного дня. ц а р и в ш е е безмолвие нарушил шорох а н г е л ь с к и х перьев. Мягко приземляясь на траву, на поляне возникли семь одинаковых мужских фигур в форме небесного легиона. На бедре у каждого искрился меч. Семеро генералов Михаила во главе с м и р о с л а в о м м а р ш и р у я направились к краю поляны и, став лицом к столу, выстроились в шеренгу. Близнецы выровнялись по плечу старшего брата и, убрав крылья, замерли по стойке смирно. Поляной вновь з а в л а д е л а тишина. л у ч и с о л н ц а не могли уловить ни движения рукава, ни вдоха генералов, пока, наконец, через четверть часа, на поросших березами холмах, окружавших со всех сторон поляну, Не з а в е д н и л и с ь белые пятна платьев и не зажглись мягкие белоснежные улыбки. Первым на конгресс спешил архангел Рафаил в окружении сестер милосердия семерых девушек из его окружения. Генералы не стали сдерживать преобразившего их лица радостного света и хором поздоровались с вошедшим на поляну а р х и с т р а т и г о м покаяния и его дамами. Рафаил подошел к столу, оглядывая громоздкие дубовые спинки. А что еще никого нет? Удивился он. Никого. Отрицательно мотнул головой м и р о с л а в Вы первые. Рафаил поймал его мимолетный тоскующий взгляд на английских девушек. Первый генерал все еще надеялся увидеть среди них свою подругу, но Роза сегодня работала на земле и была вынуждена пропустить свою очередь появиться в свете архистратига. Ладно. Будем ждать. Поджал губы Рафаил. Он облокотился ладонями на спинку стула. Девушки собрались вокруг него, тихо щебеча между собой. Генералы стояли монолитно, лишь взглядами отвечая на посланные им взмахи ресниц. Их ноздри ласково окутал исходящий от сестер милосердия аромат розового масла. Рафаил знал, что ангелам хочется пообщаться, но работа генералов сегодня этого не позволяла. И они держались стойко. Прошло еще немного времени, когда воздух огласила трудно уловимая вибрация струн, повеяло золотистым блеском и музыкой арфы. Из атмосферы возник оркестратик с а л а ф а и л вместе с духами молитвы. Пока братья обнимались и здоровались друг с другом и с ангелами, на поляну зашел огненный Уриил, сопровождение и своих горячих компаньонов и компаньонок. Позади него Шли красноволосая Зарина, Лиза и Христина. Шествие замыкали четверо пламенных ангельских мужчин. Мир всем, пожелал Уриил в церковном стиле. А где остальные? Не понял Архангел. Его золотые глаза, сощурившись, в з г л я н у л и на солнце, которое уже приближалось к критической отметке. Конгресс Архангелов должен был начаться через несколько минут. Если бы кто знал, пожал плечами Рафаил. Неожиданно архангела ощутили озорной ветерок на своих плечах, на поляну в п о т о к е разноцветного вихря и веселого шума ворвался архистратиг Гавриил и, закручивая ветром волосы присутствующих, отработано словно гимнаст приземлился посреди братьев. За ним следовали семь муз, юношей и девушек в расклешенных джинсах и расписных балахонах, все ужасно довольные. Привет! воскликнул Габри, размахивая руками, он кинулся обнимать братьев. Привет, Габри! р а ф а и л ч мокнул Архангела вдохновения. Привет, р ы е ж и й Габри набросился на Уриила, зерошивая его прическу. И почем н ы н ч е х н а Отвесил музадежурную шутку и, не дождавшись, пока брат ответит, молниеносно огляделся по сторонам. после чего тут же возмутился. А где все? Что опаздывают что ли? У них еще пара минут есть. Улыбнулся с л а ф и и л Следующими, не бросаясь в глаза, появились Ангелы Милосердия во главе с Еремиилом. На минуту установилась умиротворенная атмосфера приглушенных приветствий. Даже Габри при тих, ожидая, когда Мил закончит общаться со всеми и сам обнял его торжественно и величаво. Как истинный старший брат. Всем здравствуйте. Послышался бодрый и полный сил голос. На поляне возник из ниоткуда архангел диалектического единства Вархиил, окруженный тремя парами держащихся за руки ангелов. Все они были одеты в древесного цвета костюмы с молодыми веточками в петлицах. Варх, привет! – скрикнул Рафаил. в а р х и л оглядел братьев счастливым и с к у ч а в ш и м с я взглядом, и с каждым движением своего тела, наполняя воздух запахом свежескошенной травы, хотел было идти здороваться, как вдруг барабанные перепонки шокировал истошный визг Габри. Карапуз, ты вернулся из Африки? Габри распахнул руки в а р х и л Никто не успел среагировать, как Габри в первых рядах кинулся на младшего архангела. И обвивая его шею, стал хлопать по плечам. Ты что так долго? Я успел соскучиться пять раз. Как в Африке, мартышки не обижали? У тебя взгляд довольный, что случилось? Я надеюсь, ты мне привез маленьких крокодильчиков для аквариума. Забросал Габри брата вопросами. Я все расскажу в подробностях после совещания. Пообещал Варахию. Задыхаясь от эмоций, он перевел взгляд серо-зеленых глаз на братьев и, наконец, смог поприветствовать каждого в отдельности. Архангелы не удивились подобному приему. Варх и Габри с детства с в я з ы в а л а взаимная обожающая любовь, и они просто не могли жить друг без друга. Габри, как давний воспитатель, называл Вархиила к а р а п у з или для большего веса диалектический к а р а п у з а Варх звал того печальная муза. Или муза печальная, что было одно и то же. На траву ступил архистратика и г у д и и л в темно-бордовом плаще. С ним были ангелы-столпники в черных одеждах с четками на поясе. Они узнавались по серьезным и само погруженным лицам, которые однако ж были озарены светом, о дух о т в о р е н н о й радости. При виде собравшихся ангела-подвижников расплылись в приветливых улыбках. Здравствуйте всем. Негромко проговорил а Игудиил. Он подошел к Варахиилу и поцеловал его, что-то сказав на ухо, так что никто не расслышал. Затем он пожал руку Габри и после этого поприветствовал оставшихся братьев. Здравствуй, маленький. И Игудиил нежно обнял Иеремиила, коснувшись его песочных волос. Случилось что? внимательно посмотрел ему в глаза мил пока нет ответил а и Гудиил склоняя голову на бок они обменялись взглядами иеремиил опустил светлокарие глаза в траву и задумался один два три варх ну я же считаю воскликнул Габри обращаясь к Архиилу который от избытка чувств кнул его двумя указательными пальцами под ребра семера Михаила не хватает, сказал с а л ф и и л К запахам, витавшим на поляне, свежим п о т о к о м присоединились лавандовые духи. Воздух перелился лилово-бирюзовыми тонами, и на этот раз первым в объятиях был Варахиил. Агни, закричал он, устремляясь к вошедшей в ряды архангелов помощнице Михаила. Котенок, здравствуй, а г н е с улыбнулась. и поцеловала младшего архистратига в подставленную щеку. Привет всем. Она помахала рукой окружающим. Ее пальцы остановились на плече Варахиила. Мне только что пришла весточка от Михаила. Он просил передать свои извинения и сказать, что немного задержится. Здравствуйте. Теперь это так называется. Воскликнул Габри возмущенно. Он вткнул о руки в бока. и оглядывал всех забавно серьезными, изпод с в е д е н н ы х бровей глазами. Надо называть вещи своими именами. Он опаздывает. Опаздывает, когда даже я пришел вовремя. Как не стыдно, еще первый архангел. Совсем не надолго, Габри. Встала на защиту начальника Агнес. Я уверена, что у Миши есть уважительная причина. Уважительная. Надулся Габри. А Конгресс архангелов? Это неуважительное событие. Не переживай, Габри, успокоил его Уриил. У нас в вечности еще полно времени, и пока мы можем заняться чем-нибудь интересным, например, послушать, как тебе удалось не опоздать. Я чувствую здесь какой-то подвох. Нет никакого подвоха. Вмешалась девушка-муза. Сегодня их трудно было отличить от юношей из-за длинных у всех волос и балахонов уни-секс. Просто г а б р и п е р е п у т а л время и сказал всем собраться на час раньше. Вот все и выяснилось. Усмехнулся в а р х и ю и л В это время на поляне возник Архангел Михаил. в Сем добрый день. Поздоровался он, протягивая руку Архангелом. Шалом, Майкл. Зажал его ладонь Гавриил. Шалом, Габриэль. Михаил спрятал в зрачках вспыхнувшие воспоминания о тех днях, когда они служили в древней и у д е Он улыбнулся ангелам и движением глаз послал воздушный поцелуй Агнес. Извините за опоздание. Давайте начинать. Следуя приглашению Михаила, архангелы стали рассаживаться за стол. Сопровождающие ангелы выстроились за их спинами. Генералы небесного легиона разбили шеренгу. и встали в два ряда позади первого архистратига. Агнес устроилась рядом с м и р о с л а в о м п о п р а в л я плечо от Михаила. Извините, а если братья нервничали, ты же знаешь, что у меня плохие нервы. Ты хочешь, чтобы у меня волосы выпадать начали? Говорил Габриэль, усаживаясь слева от старшего брата. Я уже думаю, что такое должно случиться, чтобы сам Михаил опоздал. Между прочим. Эй, я в чем дело? Осекся он. Габри подозрительно поглядел на п р о т и в о п о л о ж н ы й к о н е ц стола, где образовалось пустующее место. Он окинул постельными глазами присутствующих архангелов. Иеремиил сидел, как всегда, справа от Михаила. После него расположились Варахил и Игудиил. Потом зиял пустой стул, за которым в порядке иерархии сидели остальные братья. А почему девять стульев? – спросил с а л ф и й л обращаясь к Михаилу. Понятия не имею, пожал плечами старший а р х и с т р а т и к Надо у Марии узнавать, она управляет процессом. Что будем делать? – поинтересовался ей г у д и и л Нам за руки браться, а Салф от меня как-то далеко. Не беда, я думаю, проговорил Михаил. Он оглянулся на помощницу. Агне, можешь присесть на свободный стул. Я? Изумилась Агнес. Ну да ты. Нам нужно замкнуть круг, сказал Михаил. Его темные глаза были обращены на ее лицо. Но я же не архангел. Как-то не хорошо получается, ответила она неуверенно. Ничего страшного. Не думаю, что вселенная рухнет от того, что Агнес займет свободный стул, если, конечно, ни у кого из присутствующих нет возражений. Михаил о вопросил братьев взглядом, и, не найдя несогласных, вновь посмотрел на помощницу. Миша. окончательно смутилась она. Агне, это моя просьба. Промолвил он. Агнес заглянула в глубину его черных зрачков. Ладно. Согласилась она. Первая помощница архангела отделилась от в о и н о в легиона и, пройдя по периметру стола, приблизилась к незанятому месту. И Гудил поднялся и, отодвинув стул, помог ей сесть. Благодарю Гуд. Кивнул Агнес. Сейчас она оказалась почти напротив Михаила. Начнем, пожалуй, сказал Михаил. Помолимся, друзья. а р х а н г е л ы положили локти на стол и взялись за руки. Ладони Агнес переплелись с пальцами Славиила и Егудиила. Она пошевелилась, пытаясь перебороть оставшуюся с к о в а н н о с т ь Темные ресницы Михаила опустились. Архангелы и ангелы молитвенно прикрыли глаза. Во имя Отца и Сына и святаго Духа. произнес старший архангел. в о с с т а н о в и в ш е й с я тишине, зазвучали спокойные слова. просящие благословения на начало всякого дела. Агнес почувствовала, как сквозь ее запястья струится молитвенный поток всех братьев. Она погрузилась во фразы, произносимые Михаилом, и забыла обо всем. В небе возник и стал распыляться светлый шар. Он опустился на сидящих за столом, касаясь головы каждого из архангелов. Все молились, не видя, но чувствуя, как шар растет. и окутывает собравшихся нежной пеленой. посреди стола еще более светлая прорезалась линия, которая вытянулась и незримо соединила Михаила и Агнес. архистратиги не заметили этого, но зато увидели стоящие за их спинами ангелы. в собрании пронесся мгновенно утих шепот. аминь. Михаил открыл глаза, архангела отпустили руки. Слава богу, что Агни с нами, проговорил Варахиил. А то я думал, что мы Самуила ждем. Младший архангел потянулся к папкам с бумагами, возникшим перед каждым из архистратигов. Нет, Варх, Самуила не будет, ответил Михаил. Он уже приходил сегодня ко мне. Как приходил? Варахиил поднял глаза на старшего брата. Все взгляды устремились на первого архангела. Сэм пришел к тебе? – воскликнул г а б р и э Шарашина. Да, он появился, когда я был на службе в храме, – сказал Михаил. Мы с ним долго говорили на заднем дворе, поэтому я и опоздал. За столом установилась тишина. Что он хотел? Первым спросил Уриил. Ничего конкретного, – отозвался Михаил. Он опять угрожал нам в своем обычном стиле. Это можно принять за очередной выпад его агрессии, но с учетом сложившихся обстоятельств у меня есть основания предполагать, что на этот раз угрозы имеют под собой серьезную почву. Именно этой теме я бы хотел посвятить сегодняшний конгресс. Как? Целиком? п р и д е р ж а л дыхание Варахию. Пока начнем с этого, а там посмотрим. Кивнул Михаил. А у меня такой доклад был. Я его неделю, наверное, готовил. Хотел всем рассказать. Опустил глаза младший архангел. Варх, не волнуйся, он не пропадет. Утешил Михаил. Просто сейчас есть неотложная тема. Михаил. Позвала помощница. Да, Агнес. Прости, что вмешиваюсь. Это как-то связано с нападением на нас на Земле. Нападением? Густые брови Варахиила взметнулись вверх. Ты еще не знаешь, Варх. Помнишь, я послал тебе птичку с просьбой отозвать ангелов с Земли. Прочитай в бумагах, там все есть. Михаил указал на лежащую перед братом папку. Безусловно, о г н и Я как раз хотел провести параллели. Думаю, все а р х а н г е л ы уже ознакомились с происходящим за последние несколько месяцев, и думаю, что не только мне бросилось в глаза, что нормальная ситуация, которую нам удается поддерживать на Земле, стала похожа на некую бутафорию. Что ты хочешь этим сказать? – спросил Рафаил. Наши дела идут как будто гладко и спокойно, но интуиция, Агнес, а теперь еще и некоторые события... Могут сказать о том, что на нас готовится серьезная атака. Объяснил Михаил. Михаил, я хотел сказать. Попросил слова и г у д и и л Да, гуд. Разрешил старший архангел. Я не знаю, имеет ли это отношение к тому, о чем ты говоришь или нет, но в моей сфере возникли большие трудности. То есть, в целом, вся моя работа идет в обычном режиме. Однако в той нише, где людям дается последний шанс на покаяние, наши потери вчера приблизились к критическим. Сегодня я жду еще одного решающего отчета, чтобы рассказать, как обстоят мои дела. На данный момент могу лишь констатировать, что если так будет продолжаться дальше, мы потеряем такой дар, как последний шанс людей. Михаил посмотрел в темно-голубые глаза брата. Всем архангелам было известно, что такое последний шанс. Он мог быть в судьбе любого человека, и несмотря на то, что назывался последним, предоставлялся каждому до трех раз и позволял за одну минуту изменить самую безнадежную жизнь, шанс на покаяние и спасение, который Божьей волей давался людям. Этим важнейшим вопросом занимался архангел и Гудил. и Михаил помнил свой недавний разговор с братом. п р о и з о ш е д ш и й на вечере Гавриила, когда Гуд впервые выразил по этому поводу тревогу. Когда будет готов отчет? спросил Михаил. Я жду его ближе к вечеру, проговорил Ягудиил. Его губы шевельнулись и застыли, стесненные не заживающим шрамом. Можешь сделать для меня подробности с начала года? попросил Михаил. Конечно. Сегодня все будет готово. Я отправлю вместе со сводными отчетами моих ангелов. Договорились? Согласился Михаил. Его взор о б в л фигуры собравшихся. Итак, раз уж у нас сложилась такая ситуация, то давайте снова поговорим о мерах безопасности. И первое, что я еще раз попрошу вас сделать, это ограничить доступ ангелов на Землю, особенно это касается девушек. Пускай все, кто отбывает на планету не по работе, предупреждает вас заранее и обозначает свой маршрут. Это нужно для того, чтобы воины легиона были в курсе всех ангельских перемещений по земле. Кроме того, я сегодня разошлю всем список мест, куда вход без специального задания будет запрещен совсем. Сейчас могу сказать, что в этот список точно войдет вся Южная Америка. Агнес смотрела за движениями губ первого архангела. Михаил говорил спокойно и ничто не нарушало его внутреннюю непоколебимость. Архангел закончил с первым пунктом и перешел ко второму. Убедительно прошу всех вас проявить особое внимание. Михаил осекся на полуслове. Его глаза, неспешно бродившие по лицам братьев, остановились на левом изгибе стола. Там Габри. Сидя в пол оборота, выяснял со всеми окружающими какие-то сверхважные вопросы. Он был так увлечен, что не сразу заметил, что старший архангел замолчал и смотрит на него. Габриэль, ты можешь перестать вертеться и послушать меня, произнес Михаил. Я слушаю, отозвался Габриэль. По реакции сидящего рядом Рафаила поймавший, что что-то не так. Я верю. И даже не буду тебя просить повторить то, что я сказал. в Здохнул Михаил. Пожалуйста, Габри, минуту терпения. Это очень серьезные вещи. Итак, во-первых, ангелы беспрепятственно допускаются на Землю только для работы с людьми. Остальные маршруты будут под строгим контролем легионеров. Как? А как же свободный путь в поисках вдохновения? в с т р е п е н у л с я Гавриил. Пускай твои музы пока черпают вдохновение на небе, сказал Михаил. Ты что такое говоришь? Как так? Мои музы всегда летают по всей земле, они иначе не могут. Габри, давай делать, как я сказал. Это на время. На время. Знаем мы это время. Губы Габри обиженно надулись. Лучше бы я вообще не слушал. Незнание моих распоряжений не освободит тебя от их исполнения, – молвил Михаил. Второе, продолжал Архангел, стараясь более не отвлекаться, он начал говорить о возможных ловушках и необходимости докладывать ему напрямую о всех подозрительных вещах. Варахил подпирал голову тыльной стороной кисти и слушал брата, чертя возникший в руках палочкой на поверхности стола. Рядом с ним валялся листик с прочитанным отчетом о нападении. с о л о ф и и в в размышлениях оглядывал собравшихся. Агнес видела, как тень ложится на легкую кривинку, на п е р е н о с и ц е и гудила. Архангел подвижников смотрел вперед уже несколько минут, будто не замечая ничего вокруг. Проинструктируйте ваших ангелов, если случится новое явление демонов, то да что ж это такое? Михаил был вынужден прерваться во второй раз. Габриэль, я же просил тебя. Чего? Пробурчал Гавриил. Ты уже настолько замучил Рафаила, что тот скоро превратится в дерга н о г о а р х ангела покаяния вместо обычного. Сдвинул брови Михаил. Ральф, пожалуйста, не отвечай ему, отодвинься ч т о л ь к к салфу поближе. Хорошо. Рафаил, сжав губы в недосказанном смешке. Убрал свой стул подальше от Габри. Михаил проигнорировал посланный на него угрожающим воздушным шариком взгляд Архангела вдохновения. Повторяю еще раз, прошу докладывать мне напрямую обо всех вещах, которые вам кажутся странными. Это очень важно. Не тяните, говорите все, что считаете нужным. Лучше я лишний раз проверю, чем потом разгребать уйму ненужных проблем. У тебя под носом адские демоны в пинг-понг играют, а ты говоришь, д о к л а д ы в а е т е е о странном. Проворчал Габри. Я знаю, Габри. Отозвался Михаил. Увы, пока мы не можем ничего поделать с такими вылазками, только контролировать. Итак, третье и самое главное. Михаил сделал паузу. Огромная просьба отнестись к этому пункту с особым пониманием. Пока что я не буду прибегать к нему. Но если наши опасения сегодня подтвердятся, я буду вынужден ввести его. Это мера, частичная мобилизация, распространяющаяся на не военных Архангелов. Глаза Михаила остановились на соседнем стуле. Габри окончательно развернулся к нему спиной и жаловался своим музам на брата. Господа музы, сделайте шаг назад, пожалуйста, попросил Михаил. Лучше два, вот так, спасибо. Габри, я тут. У меня остался третий пункт. Убедившись, что его все слушают, Михаил сказал: Я понимаю, что это будет неприятно, но я попрошу всех вас составить на ближайшую неделю список самых необходимых дел, представить его мне и действовать в рамках этого списка, не отклоняясь и не р а с т р а ч и в а я энергию ни на что другое. Что ты сказал? Все увидели, как Габри меняется в лице. Целевые программы. Последние слова были произнесены как предвестник апокалипсиса. Всего на неделю. Попытался смягчить Михаил, но удержать поток слов уже не представлялось реальным. Это невозможно. Я не могу работать по целевым программам. Я лучше уйду в отставку. Взорвался Архангел вдохновение. Габри, прошу тебя, это нужно. Зачем это нужно? Это убийство. Какая муза сможет творить по р а з л и н о в а н н о м у чертежу? Как придет вдохновение, если у тебя все расписано по топорному плану? Габри, я понимаю, что это тяжело, но это ограничение свободы творчества. Это, это неправильно. Я требую обжалования по мотивам небесной незаконности. в ы п а л и л Габри хлопая ладонью по столу. Отлично. И какой небесный закон это нарушает? Посмотрел на него Михаил. Не помню, но какой-то точно нарушает. Габри подогнул под себя правую ногу и приподнялся на руках, упираясь пальцами в столешницу. Хорошо. Найди этот закон, тогда я отменю приказ. Выдохнул Михаил. Легко. Габри щелкнул пальцами, и в эту же секунду на стол стали падать толмуды, с торчащими из них закладками. Перед Архангелом образовалась внушительная груда книг. Он засучил рукава своего цветастого свитера и решительно стал листать одну за другой. В основном это все, произнес Михаил, пользуясь перемирием. К сожалению, я вынужден отложить рассмотрение ваших докладов для Конгресса. на неопределенное время. Пока что я посмотрю их сам, а потом, когда опасность минует, мы соберемся снова. Варх, не страдай, пожалуйста, я не могу на это смотреть. Попросил Михаил. Мы с а Гнез тоже составим список наших дел, чтобы никто не подумал, что правила на нас не действуют. Мил, тебя эти ограничения действительно не затрагивают. Ты продолжаешь работать в собственном режиме. Посмотрел Михаил на младшего брата. Впрочем, тебя я тоже, как и других, призываю к максимальной осмотрительности. Взгляд Михаила переместился на Габри, вернее, на книги, которые теперь лежали целым горным массивом, из-за которого слышалось возня и пофыркивание. Всегда было интересно, зачем тебе Габри столько кодексов и правил, если ты их не читаешь и не можешь в них разобраться. С улыбкой спросил Салфейил. Просто Габри всегда пишет то, что делать можно, вместо того, чтобы ограничиться несколькими запретами, ответил за брата Уриил. Я помню, это где-то есть. Послышалось из-за бумаг. Ай! Самая толстая книга свалилась на землю, хлопнув Гавриила по колену. Архангел полез под стол. Габри, по-моему, это в первом кодексе муз было. На второй странице, подсказал Варахиил. Я помню, ты мне показывал. Михаил покачал головой. Варахиил примирительно пожал плечами. Точно. Габри м е т н у л с я из-под стола и в миг откопал самую старую книгу. Он раскрыл ее на второй странице и огромными глазами, рассмотрев несколько строк, победоносно протянул Михаилу: Свобода творчества свободна. Мне всегда нравилась эта формулировка. п о ё р з а л на стуле Вархил. Свобода деятельности в сфере служения архистратигов может быть ограничена по решению старшего архангела в случае чрезвычайных обстоятельств или их угрозы. Часть первая, статья д е с я т сводного кодекса архангельского и ангельского мира. Промолвил Михаил. В воздухе зависла тоненькая брошюрка. которая открылась в самом начале. Она отменяет отдельные статьи других Архангельских кодексов. Ты знал, ты с самого начала знал, воскликнул Габри. Михаил не сдержал улыбки красивых перламутровых зубов. Сегодня победителем из дуэли вышел он. С кем поведешься? Тихо произнес старший брат. Я думаю, на этом мы пока закончим. Всем спасибо за внимание. Архангелы, приготовившись прощаться, взглянули на Габри. Тот впал в рефлексию и, уткнув подбородок в столешницу, разговаривал с неведомым духом стола. Среди невнятного бубнижа слышалось только: ну правильно, как всегда. Не переживай, малыш. Может еще обойдется. Потрепал его по волосам Михаил, что однако имело нулевой эффект. Габри, прорвемся, не бойся. Рафаил придвинулся к брату и стал его успокаивать. Диалектика единства приведет к двойному результату. Вам-то что? Фыркнул в ответ Габри. Он в порядке. Усмехнувшись, махнул рукой Варахиил. Михаил отодвинулся от стола. собираясь подняться, Миша потянул его за рукав и Еремеил. Глаза Архангела Милосердия указывали на и г у д и и л а На поляне появился еще один ангел подвижников. Он торопливо шел к столу, завидев его, Егудил встал с места и поспешил вестнику навстречу. Краем рясы он задел стул Агнес, и ей показалось, что от этого прикосновения... Она почувствовала, что произошло что-то непоправимое. Впрочем, все сидящие за столом, похоже, уловили еще несказанные слова. И Гудиил вернулся буквально через две минуты. Гуд что? Михаил встал на ноги, глядя в застывшее, словно на и к о н о с т а с е лицо брата. Агнес ощутила н и с чем не сравнимую волну о б о ю д н о й архангельской мощи. Восемьдесят девять процентов последних шансов упущены. Допустимый порог семьдесят два. Губы Михаила приоткрылись. Гуд, твое лицо. С места вскочил Рафаил. И Егудиил схватился за щеку, из шрама заструилась кровь. На помощь к нему бросились Рафаил и Агнес. Помощница Михаила достала носовой платок. И стала утирать им спешащую по коже алую струйку. Михаил остался стоять на месте. Его веки шевельнулись, сгоняя солнечные лучи. Объявляю частичную мобилизацию немедленно. Пункт третий вводится со следующего часа работы. Проговорил Михаил глухо. Все свободны. м и р о с л а в Подозвал первый а р х и с т р а т и к Да, Архангел. Старший генерал. Сделал шаг его плечу. Всем генералам лично на посты, отчеты каждые два часа. Велел он. Агни. Он прервался и не стал говорить ей ничего. Гуд, оправишься, сделай, как договорились, хорошо? И Гудил молча кивнул. Рафаил зажал шрам бинтом. Кровь удалось остановить. Архангелы стали быстро прощаться и расходиться вместе со своими ангелами. Генералы легиона спешно разлетались по континентам. Габри испарился в неизвестном направлении. Ангелы милосердия последовали за Иеремиилом. Поляна опустела. У стола остались лишь Михаил и Агнес. Миша. Агнес направилась к одинокой фигуре первого архистратига. Он стоял, опираясь на стул, и смотрел в небо, будто впал в забытье. Она подошла близко. И положила ладонь на его плечо. Михаил накрыл ее руку своей. Как ты? спросила Агнес. В норме. Кивнул он. Я тебя хотел предупредить насчет Самуила. Сегодня он признался мне, что имеет на тебя большие планы. Так и сказал? Агнес подняла изогнутые коричневые брови. Ага. Михаил прищурил глаза. Надо же, вот так. Агнес покачала головой. Я надеюсь, ты не воспринял это всерьез. В общем, воспринял. По нему было видно, что он не шутит. Брось, Миша, сам подумай, сам хоть какую-нибудь юбку может пропустить мимо. Михаил задумчиво заломил бровь. Он так делал крайне редко, и вид у него становился очень непривычным. Шотландский килт. Архангел вопросительно посмотрел на помощницу. Если только. Усмехнулась Агнес. Уверяю тебя, он сказал это, чтобы п о н е р в и р о в а т ь тебя. Ты сам знаешь, что у него и без меня хватает женщин, и очень красивых. Значит, обнаружилась внезапная нехватка. Глаза Михаила прояснились. Береги себя, ладно. Не волнуйся, я же с тобой. Агнес. ласкаясь приобняла его за руку. У меня к тебе просьба. Михаил улыбнулся. Да-да. Там важный разговор намечается у фонтана. Ты видела его? Я уже з а п а с е успокоительным. Ты можешь начать подготовку к частичной мобилизации одна. Без проблем. Согласилась Агнес. Надо слетать проверить мальчиков. Потом начать подсчет нашего потенциала и планирование обороны. Я присоединюсь, как только смогу. Не торопись, я пока я одна справлюсь. Спасибо тебе. Лети, не заставляй ангела ждать дольше. Агнесч мокнула Михаила в щеку. Кончики ее ногтей коснулись подушечек его пальцев. Они обменялись любящими взглядами. Михаил проследил, как платье на Агнес. превращается в форму легионера, облегающий ее гибкий спортивный стан. такой хрупкой показалась она ему сейчас. через секунду Агнес испарилась, направляясь на земные посты. Михаил же полетел в свой уголок.